Глава шестнадцатая. Яна. «Позвоните, пожалуйста, мне, когда он придет в себя», – произношу на выдохе и прикусываю губу. «Хорошо, Яна Игоревна, я лично позвоню вам. Простите, но мне пора», – взглядом указывает на автомобиль, – «и я поеду вместе с Всеволодом Владимировичем. Вас буду держать в курсе всех дел. Всего доброго», – кивает. «Спасибо». Произношу на выдохе и провожаю взглядом мужчину. На душе так тошно, что хочется выть во все горло. Это я виновата. Это из-за меня он пострадал. Если бы я не прогнала его, ничего бы этого не было. Жизнь Севы не повисла бы на волоске. И зачем я только сказала такую низость? Зачем только оболгала себя? Зачем? Если бы я могла все исправить, то непременно бы исправила. Если бы судьба дала мне второй шанс, я бы непременно воспользовалась им. Но, увы, мы не в сказке. Жизнь не дает второго шанса и не прощает ошибок. Ошибки, которые иной раз стоят целую жизнь. Слезы густым потоком начинают катиться по моим щекам. На душе так тошно, что хочется выть во все горло. «Прости меня, Сева, я не хотела». Шепчу себе под нос, глядя на красные огоньки фар, удаляющегося от меня автомобиля. Как бы я ни проклинала бывшего за его жестокий поступок, я ни разу в жизни не желала ему зла. Напротив, я всегда хотела, чтобы он был счастлив, пусть вдали от меня, пусть с другой женщиной, но счастливым. И больше всего на свете я не хотела, чтобы он пострадал из-за меня, из-за моих слов. Другая бы на моем месте наверняка сказала по делам предателю. Он поступил, как последний мерзавец, и жизнь в очередной раз наказала его. Любая, но не я. Я уже говорила и повторю в очередной раз. Меньше всего на свете я желала ему зла. Вдохнув полной грудью холодный воздух, всеми силами стараюсь прийти в себя. Но тщетно. Слезы не перестают стекать по моим щекам, а руки не перестают исполнять свой нервный танец. Я должна взять себя в руки, должна успокоиться и вернуться домой. Ведь дома меня ждет моя доченька. Немного прихожу в себя и на деревянных ногах возвращаюсь домой. «Мама!» На пороге меня встречает Лерочка. «Маленькая моя, ты почему до сих пор не спишь?» Спрашиваю я, всеми силами стараясь подавить дрожь в голосе. «Мне без тебя страшно». Произносит грустным голоском и обнимает меня. Спускаюсь на колени и прижимаю к себе ребенка. Детские слезы начинают мочить рукав в моей кофточке. Я ничего не говорила дочери, но она поняла, что творится у меня на душе без лишних слов. «Все хорошо, родная, все хорошо!» Прижимаю к себе Лерочку и целую ее в макушку. Слезы с новой силой начинают катиться по моим щекам. Я пытаюсь крепиться но все бестолку. «Мама, почему ты плачешь?» Разрывает объятия и смотрит на меня заплаканными глазами. «Из-за того дяди? Как она сумела догадаться? Как поняла?» «Незримая связь между отцом и его родной дочерью? Не знаю. С дядей все будет хорошо», – произношу на выдохе и так сильно прикусываю губу, что во рту проступает привкус крови. Лерочка не догадывается, что сегодня она в первый раз в жизни встретила своего родного отца. Как, впрочем, и Сева не догадывается, что сегодня встретил свою родную дочь. Вернее, он догадывался, пока я не солгала ему. И кто меня только за язык тянул? Бог его знает. Почему я не сумела найти в себе силы и не сумела признаться, что Лера – его родная дочь? Побоялась, что он захочет отобрать у меня ребенка? Едва ли. Ведь если бы он хотел напакостить, он бы сделал это молча. Атаковал бы из-под тяжка, а не стал бы целый день бегать по магазинам и выбирать одежду и игрушки для дочери. Только сейчас ко мне пришло осознание, и я наконец-то поняла, какую ошибку совершила. Мне уже давным-давно пора было оставить свои обиды в прошлом. Лерочке нужен отец. Доченька нуждается в присутствии папы рядом. Я уверена, что Сева бы не отказался от дочери, навещал бы ее по выходным. Я понимаю, что этого крайне мало, но это лучше, чем ничего. Меня воспитывала мама, и я не понаслышке знаю, каково это — быть безотцовщиной. «Мама, а этот дядя, он кто?» Голос дочери вырывает меня из собственных мыслей. «Какой дядя?» На автомате срывается с моих губ, хотя и без лишних вопросов понятно, какого дядю Лера имеет в виду. «Дядя Сева!» поясняет дочь и хлопает любопытными глазами. Удары сердца начинают отдавать виски, ладони потеют. Кто этот дядя? Кто для нас Сева? Мой бывший муж? Человек из прошлого? Отец моей дочери? Мой начальник? Или просто дядя, случайно оказавшийся не в то время, не в том месте? Мой новый начальник? Произношу на выдохе и с силой прикусываю губу. «Как же все-таки низко обманывать собственную дочь? А раньше был старый?» Спрашивает и наивно хлопает глазами. Улыбка сквозь слезы растягивается на моих губах. а «Раньше моим начальником был другой дядя. Старого дяди уволили, и на его место пришел дядя Сева». Поясняю. «Да?» Смотрит невинным детским взглядом. «Я думал, он твой друг». «Нет, просто знакомый» произношу на выдохе. «А как же фотография?» — спрашивает и лупит на меня своими голубыми, как океан, глазами. «Какая фотография?» — отвечаю вопросом на вопрос, догадываясь, что сейчас мне скажет дочь. «Та, которую ты по ночам достаешь и плачешь», — произносит в пол и виновато опускает взгляд в пол. За грудью подло поскрипывает. В момент ты отчаяния доставала с антресоли фотографию и вспоминала себя молодую и счастливую. Представляла иную жизнь. Думала, как бы сложилась моя судьба, если бы Сева не предал нашу любовь. Честно признаться, я бы и сейчас достала фотографию. Но он забрал ее. Лишил меня последних воспоминаний. Я знала этого дядю много лет назад. Мы были друзьями. На выдохе произношу я и отвожу взгляд в сторону, чтобы дочь только бы не видела моих слез. «А дядя Сева хороший друг?» Дочь продолжает заваливать меня вопросами. «Едва ли бывшего можно назвать хорошим другом? Ведь хорошие не изменяют, не продают любовь и не поступают, как последние мерзавцы». «Хороший!» – произношу на выдохе и, прикусив губу, добавляю. «Когда-то нам было очень весело вместе». Я думала, мы счастливы. Он был твоим лучшим другом? Он был для меня больше, чем просто лучший друг. Он был для меня моим любимым и единственным на весь белый свет человеком. Что-то типа того. Но мы уже давно не общаемся и навряд ли когда-то вновь будем дружить. А почему? Он тебя обидел? Очередной наивный вопрос срывается с губ моей дочери. «Нет, родная моя, никто никого не обижал. Просто у взрослых людей бывает так, что дороги расходятся. Разные интересы, разные жизненные ценности». Произношу горькие на вкус слова. «Жалко. Я раньше с Петькой в садике дружила. Он наябедничал на меня, воспитательницы, и больше мы не общаемся». Обиженным голосом произносит дочь. «На меня никто не ябедничал». Приобнимаю дочь. Наши отношения сошли на нет немного по иной причине. Мерзавец наигрался со мной, вычеркнул меня из своей жизни и на мою роль нашел новую девушку. «Пойдем спать, родная моя!» Показательно зеваю. «Времени уже много, а нам рано вставать». «Впрочем, куда нам рано вставать? Ведь, вероятнее всего, Сева уволят меня». «Хорошо», — грустным голосом произносит дочурка и опускает взгляд в пол. «Мама, а можно вопрос?» «Конечно, родная моя, задавай», — утвердительно киваю в ответ. «Мама», — произносит доченька и поднимает на меня заплаканные глаза, — «а кто наш папа?» «В садике у всех есть папы, а у меня нет. Воспитательница сказала, что я безотцовщина. Что это значит?» «Сердце с болью ударяется об ребра. Вот же нахалка!» Да как у нее только совести хватило говорить моему ребенку такие вещи. Напишу на нее докладную. Она у меня попляшет. Лерочка, целую дочь в лоб. Мы поговорим завтра, а сейчас спать, хорошо? Хорошо, произносит на выдохе немного обиженным голосом. Укладываю ребенка в постель и, наконец, ложусь сама. Только вот за всю ночь я так и не смыкаю век. Громкий звонок в дверь ни свет ни заря заставляет вздрогнуть. И кого это только принесло в такую рань? Произношу полушепотом и иду открывать дверь нежданному гостю.